Почему еще мог бы кинграйдер решиться свести счеты с жизнью, как не потому, что, опоздав на пять минут, он не услышал того жизненно важного звонка? Почему еще он мог бы убить себя, как не потому, что вдруг понял, несмотря на то, что он заплатил шантажисту, обещавшему позвонить ему и сообщить, где забрать пакет, теперь из него будут вымогать деньги до бесконечности? Или еще того хуже... подкинут разоблачающий оригинал в бульварные газетенки, которые так уже поносили его долгие годы. Вполне естественно, — подумала Барбара, — что он предпочел покончить с собой, ведь он понятия не имел о том, что на предназначенный ему звонок ответил тери Коул и не знал, как связаться со своим тайным шантажистом, чтобы выяснить, что произошло. Поэтому, немного опоздав к телефонной будке на Элвастон Плейс и не дождавшись нужного звонка, Он решил, что жизнь его кончена. Оставался один вопрос. Кто шантажировал Дэвида Кинграйдера? И логичным, хотя и малоприемлемым, выглядел только один ответ — его собственный сын. Тому были доказательства, хотя и косвенные. Наверняка еще до самоубийства отца Мэтью узнал, что после смерти Дэвида Кинграйдера ему ничего не достанется. Раз он руководил фондом Кинграйдера, а об этом он тоже сказал во время разговора с Барбарой, то его наверняка ознакомили с условиями отцовского завещания, поэтому он мог получить от отца деньги, только шантажируя его. Барбара объяснила все это Хелен. И когда она закончила, жена Линли спросила, — Но если у вас доказательства? Ведь без доказательств выражение ее лица говорило остальное. — Ты пропала, подруга. Заканчивая обед, Барбара ломала голову над этим вопросом, и она нашла ответ, припомнив подробности короткого визита на квартиру Кинграйдера на Бейкер-стрит. «Дом», — сказала она жене Линли. «Хелен, он переезжает в новый дом. Он сказал, что, наконец, накопил денег на покупку собственного дома на южном берегу реки. На южном берегу? Но там не такие уж...» Хелен умолкла. со смущенным видом, и Барбара в очередной раз оценила тактичность жены Линли, не позволившей ни намека на значительное состояние семейства Линли. Многим пришлось бы горбатиться всю жизнь, чтобы купить самую захудалую квартирку в Белгрейвии. Но на южном берегу реки, где подыскивали себе дома менее состоятельные и смертные, недвижимость стоила не так уж дорого — то есть Кинграйдер, вполне мог накопить достаточно денег на покупку дома в том районе, и Барбара признала справедливость замечания Хелен. Тем не менее она сказала, «Но я не вижу, как иначе объяснить странное поведение Кинграйдера». Он солгал о причине визита Терри Коула в его контору, обыскал его жилье в Баттерси, для чего ему пришлось купить идиотскую картину силы Томпсон, и перевернул вверх дном квартиру Вайневен, Ему необходимо было любой ценой заполучить оригинал этой рок-оперы. Он чувствовал себя виноватым в смерти отца. И ему не хотелось, чтобы направленный залп бульварной прессы разнес в пух и прах светлую память о несчастном самоубийце. Он, конечно, хотел запустить лапу в отцовский карман, но он не желал отцу смерти. Размышляя над ее словами, Хелен провела пальцами по заутюженной стрелке брюк. — Я понимаю ход ваших рассуждений, — признала она. — Но где найти доказательства? Хотя бы того, что он тот самый шантажист? Не говоря уже о причастности к убийствам. Она подняла глаза и развела руками, словно показывая, — негде. Барбара задумалась о том, какими фактами она располагает, кроме того, что отцовское завещание лишало наследства Мэттью Кинг-Райдера. Терри пришел повидать его. Он обыскал квартиру Терри. Он заходил в студию на Порт-Слейт-Роуд.